Глава 7 Смертельное свидание. Приветственное застолье затянулось, и Джаз, которая должна была в это время выпускать стрелы по чучело с соломенными крыльями, сделанными по подобию Родерика Айвера, откровенно маялась. Болело лицо от напускного радушия и натянутой улыбки. Еще чуть-чуть и Тина уснула бы прямо за столом под монотонную речь сестры, хвастающейся своими успехами. Ей достался стихийный дар способный по её желанию уничтожить целую деревню. Ураганный ветер получался такой силы, что не запретили использовать его в полную силу. Смерч, вызванной ею, снес не только полигон, но и слой земли вместе с садами и постройками далеко за ним. «Это у тебя от матери!» — гордый отец похлопал дочь по руке. Леди Варандак слабо улыбнулась. «Теперь у неё не хватило бы сил даже на то, чтобы закрыть сквозняком дверь» а ведь бывало разгоняла над долинами тучи. Гристель тоже достался мощный дар. Она могла сотрясти землю, да так, что всякая армия неприятеля упала бы на зады. Когда-нибудь. Пока у неё получалось лишь себя свалить с ног. Жаль, усмехалась про себя Джастина, что на птах её сотрясение никак не подействует Бесполезный дар в предстоящей войне с крылатыми. О войне за столом тоже говорили. Вяло посмеивались над своими страхами. Прошло более трех лет, как Джаз принесла весть о слете прекраснокрылых, но тучи над головами жителей долин так и не сошлись. Птахи увлеченно воевали с северными соседями, а юги словно забыли. Даже наместник, засевший в орлином гнезде, носа не казал. Когда упомянули Родерика, Джаз заметила, какой острый интерес мелькнул в глазах старшей сестры. Аделина о принце не забыла. Уж не оставила ли она здесь свое сердце? Это как первая любовь которая могла и не случиться, но никогда не заботится. Чтобы развеяться после долгих разговоров, Джастина отправилась на утёс. Солнце уже садилось, поэтому бессмысленно было браться за лук Она подошла к самому краю и подставила лицо ветру. Увидели бы её родители, у них случился бы удар, но их дочери нравилось щекотать себе нервы. Даже если бы сорвалась, река её не убила бы, она сдружилась с безумной Бейси. Убирая лезущие в лицо пряди, Джастина взглянула на замок, чёрной громадой, высящейся на той стороне реки. Ей обомлело. Возле огромного стяга, с которого взирал на мир гордый орёл, стоял Родерик и смотрел в сторону утёса. Его волосы тоже трепал ветер. Заметив внимание Джаз, принц резко распахнул крылья. Тина вздрогнула и попятилась назад, желая спрятаться под деревом, схватилась из-за сердце не понимая от чего, но вдруг заколошматилась о ребра. Ещё ни разу они не подавали друг другу знаков, хотя за прошедшие годы не раз ловили пристальные взгляды с другого берега. Оба вели себя так, словно были охотниками, затаившимися в засаде и ждущими, когда жертва потеряет бдительность. Спиной Джаз привалилась к дереву, чувствуя, что ноги подкашиваются. Вскрикнула, когда кто-то сверху дотронулся до её головы. Подняла глаза, страшась увидеть змею, но нет. Это ветер шевелил носовой платок, ножом пришпиленный к стволу. Дорогая ткань с вышивкой орлиной головы в углу, как инкрустация на оружии, безошибочно подсказывали, кто оставил их здесь. Поднявшись на цыпочки, Джастина дотянулась до рукоятки и с немалым трудом вытащила нож. Сев на землю, расправила на коленях послание. «Я знаю о тебе всё». Было выведено красными чернилами по белому полотну. «Сегодня последний день, когда я даю тебе возможность встретиться со мной. Дальше пеняй на себя». Жду в полночно безымянном острове. Лодку найдёшь в камышах. Р. А. Отчего-то враг был уверен, что дочь Долин сможет прочесть письмо на его родном языке. Джастина закрыла рот ладонью. Неужели Родерико догадался, что именно она побывала в Орлином гнезде? Ведь мало кто пойдёт шпионить в чужой замок, не зная языка хозяев. С тех самых пор, как они встретились у спелого колоса, Джаз пребывала в уверенности, что всё забылось. Даже в мыслях она не позволяла себе думать о Даре, слишком страшны были последствия его обнаружения. И вот опять тот же вопрос — идти или не идти? Тут уже не отмахнёшься со словами «папа не разрешил». Враг может отомстить, выдаст её своим же, и тогда... Тогда в долину прибудут хромовики, которые увезут её в белой карете, чей цвет — сигнал опасности для всех. Здесь находится неуправляемый маг. В храм ее заведут, надев тяжелые браслеты, которые не позволят творить магию. А дальше... Дальше пустота и горькое забвение. В беспокойстве Джаз мерила шагами покоя, ожидая условного часа. Родным сказала, что болит голова, поэтому ляжет пораньше. Заранее расправила постель и свернула одеяло в рулон, чтобы казалось, что спит, если кто-нибудь из домочадцев вдруг и заглянет в ее комнату. Как только ударил колокол, выбралась в окно. Спустилась по виноградной лозе и, избегая открытых участков, где её могло выдать ночное светило, добежала до кузницы. Убедившись, что никого в ней нет, пробралась к сараю. Взяв в условном месте запасной ключ, отперла двери и, запалив лампу, прошла в свой угол. Джаз не любила, когда ей ставят условия, поэтому решила действовать по-своему. Она проберётся на остров вплавь и выйдет не с той стороны, где её ожидают. С врагом нужно быть начеку. Заговорённая одежда нашлась в ящике, куда сверху Хельгерт напихал всякого тряпья. С трудом натянув на себя курточку, Джаз поняла, что сильно изменилась за прошедшие годы. Одежда оказалась до такой степени тесной, что не давала дышать. Пришлось снять и напялить на себя ту, что носил сын кузнеца. Подвернув рукава и подвязав штаны верёвкой, чтобы не падали, дочь лорда Варандака выбралась из сарая Ее путь лежал к той части безумной Бесси, что разлилась за пограничным мостом небольшим озером, посередине которого и находился безымянный остров. Без заговоренной кожи Джаз сразу выдала бы свое присутствие лязгом зубов, вода по-весеннему была еще очень холодной. Когда-то давно на этом небольшом острове стояла крепость. Даже столетние старики не помнили ее целой. Никто не знал, кто ее возвел и для каких целей она служила. Зачем вообще в таком странном и стратегически неоправданном месте что-то строить? Торчащие в небо черные глыбы, оставшиеся от крепостных стен, явно когда-то предназначались для охраны хозяев, причем как от соседей слева, так и от соседей справа. Когда Джастина была в первый и единственный раз на острове, то видела куски огромного купола, в центре которого зияло отверстие. Хельгерт уверял, что таким образом жители крепости освещали свои помещения. «Даже сейчас в некоторых деревнях строят дома без окон, правда, совсем небольших размеров. Зимой в них хорошо сохраняется тепло», — пояснил он. Джаз другу верила, ведь Хельг исколесил с отцом почти все долины. Мастеров молота и наковальни часто приглашали в замки, где рыцарям требовались нестандартные доспехи. Сделанные по меркам, они долго служили хозяину. Но у Джастины, вопреки объяснениям, Сложилось стойкое впечатление, что вовсе не для тепла древние укрывали себя со всех сторон. Крепость защищала их не только от пешего врага, но и от того, кто может напасть с неба. А это доказывало, что остров всегда принадлежал Лирее, иначе зачем предкам обороняться от птах? А раз остров лирийский, то и все земли по правую сторону от реки принадлежат мышам. Логичный вывод. Тихо, стараясь не шуметь, Джастина вошла в ледяную воду. Она видела спрятанную в камышах лодку, но прокралась дальше. Пусть принц мозолит глаза, ожидая ее появления с этой стороны. Она зайдет к нему со спины, чтобы убедиться, что враг не притащил с собой вооруженных дружков, и те не лежат в засаде. Одежда, хоть и была с чужого плеча, надежно защитила от холода и отлично держала на воде. На берег Тина выбралась юркой ящерицей, немного полежала на камнях, прислушалась к звукам. Его высочество принц Родерик Айвер ждал. Его взгляд был устремлен на камыши, где он оставил лодку. Широко расставленные ноги, развернутые плечи, гордо вскинутая голова, всем своим видом он показывал, что открыто уверен в себе. За ним возвышались глыбы, оставшиеся от некогда крепких стен, а дальше чернел провал, уводящий во внутренние покои крепости. Когда-то прямо за спиной Родерика находилось большое и красивое помещение. Стены еще хранили следы краски и остатки высеченного из камня орнамента, но Джаз не рискнула бы наведаться туда вновь. Именно в этом зале, рассматривая искусство древних, она провалилась в подпол. Пытаясь ее вытащить, ухнул вместе с прогнившими досками и Хельгерт. Просто чудо, что им удалось выбраться. Застоявшейся воды набралось по шейку, еле отплевались. Тина помнила, как вскарабкалась на крепкие плечи друга и вылезла, а вот ему никак не удавалось. За какую бы доску не зацепился, чтобы подтянуть тело, та под его весом рассыпалась. Пришлось избегать на берег и принести весло, оно и спасло. Дома Тина, конечно, скрыла, в какой побывала опасности. И лекарь долго гадал, отчего её бил озноб. А со всех дыр, что и имелись в хилом тельце, извергалась зелёная жижа. Джастин провалялась в кровати с полмесяца. Её друга, неизвестная хворя, обошла стороной, и он был поражён, когда увидел Тину в саду. Она сидела в кресле, наслаждаясь ласковыми лучами весеннего солнца. Хельк пробрался к ней тайно, и Джасна всегда запомнила его полные жалости глаза. Видать, она была то еще доходягой. «Лучше бы я сам заболел». Сейчас тоже бушевала весна, и встреча также была тайной. Но Джасна намеревалась увидеться с человеком, являющимся полной противоположностью сыну кузнеца. Как по статусу «один друг, второй враг», так и по положению на иерархической лестнице. Между ними лежала пропасть. Родерик устал стоять, как истукан. Это было заметно потому, как он переминался с ноги на ногу. Его можно было понять. Колокол уже известила полуночи, а лодка так и качалась в камышах. Джаз ухмыльнулась. Быстрая разведка показала, что враг пришёл один, без товарищей. «Что же такого замечательного вы нашли во мне, раз пришлось умолять о свидании?» Он не ожидал, что она зайдёт со спины, вздрогнул, медленно обернулся. В свете луны Джасса заметила облуждающую на его губах улыбку. Не ту ухмылку, при которой обычно потирают руки и шепчут «А, попалась рыбка», а искреннюю, что удивило и озадачило. «Я хочу понять, какая магия нас с тобой связывает», — принц оказался прямолинейным. «Ничего нас не связывает». Дёрнула головой Джастин, всё ещё не веря, что рак её раскусил. «Осторожно. Ещё шаг назад, и ты сорвёшься. У тебя за спиной бездна», — предупредил Дерек, видя, что его собеседница балансирует на камне у самого провала. «Тоже изучал древние развалины?» Тина переняла его манеру обращаться на «ты». «Даже однажды нахлебался тухлой воды. Едва не умер, неделю горел». «И зелёная вода со всех дыр?» «Точно». Джастина улыбнулась. Воспоминание о недуге, которым переболели оба, придало разговору лёгкость. «Прости, что напугал. Тогда сам не ожидал, что увижу тебя». джасса сразу поняла, что Родерик упоминает встречу в Орлином гнезде, но прикинулась дурочкой. «Не стоило утруждаться. Я бы сама забралась на облачок Я сильная». «Я знаю». Он смотрел на неё во все глаза, будто был ужасно рад новой встрече. Айвера не замечал ни нелепую одежду, ни скрученные на макушке косы, ни хлюпающие звуки, раздающиеся, стоило Джаз переместиться с ноги на ногу. Опять полные сапоги воды. «Давай-ка ты всё-таки слезешь с камня. Я не хочу вновь оказаться в этом болоте. Если оступишься, мне придётся вытаскивать тебя». Родерик неожиданно обхватил её под попу и поднял. Испугавшись, Джастина вцепилась в его плечи, их лица оказались совсем рядом, а глаза смотрели в глаза. Джаз не поняла, сколько они так стояли. Время словно перестало существовать, но неожиданно сильный порыв ветра, ударивший Родерику в спину, пошатнул мир. Джастина подняла глаза и увидела на том берегу одинокую фигурку. Луна позволила узнать сестру, которая творила заклинание. Не успев ничего сказать, Тина закрыла глаза и набрала полные лёгкие воздуха. Она уже знала, что сейчас произойдёт. Ураган снес их с места, словно они ничего не весили. Кубарем, влетев в провал вместе с кусками стены и взвившись в воздух щебенкой, Родерик и Джаз ухнули в грязную воду. Джастина тут же всплыла ведь заговоренная одежда не позволила бы ей утонуть, но темнота не дала убедиться, вынырнула ли принц. «Родерик! Рот!» — позвала Джаз. Мгла, в которой все еще крутился песок, ответила молчанием. Пришлось нырять, что в заговоренной одежде было трудно, вода выталкивала. Отчаяние лишь придавало силы. Джа металась со стороны в сторону, но, наконец, нащупала безвольное тело и потащила наверх. Как справиться дальше, понять не могла. Принц не приходил в сознание, хотя дышал, а стоило его отпустить, тонул. На помощь тоже не надеялась. Никто, кроме сестры, которая и сделалась причиной несчастья, не знает, где находится младшая дочь лорда Варандак. Трясясь от холода и возбуждения, с трудом удерживая Родерико на поверхности, Джаз стащила с себя куртку и намотала вокруг шея принца. Так он точно не пойдёт на дно, заговорённая кожа не даст. Оставшись в нижней рубашке и штанах, которые так и норовили перевернуть хозяйку с ног на голову, Джаз кинулась искать выход. Страх за жизнь Родерико толкнул её лезть чуть ли не по отвесной стене. Дважды срывалась, хлебала дурно пахнущую воду, отплёвывалась, но упорно возвращалась. Ее усилия увенчались успехом. Только после того, как она скинула сапоги. Словно кошка, Джаз цеплялась за каждый камешек на стене, но смогла выбраться. Оценив, куда бежать ближе, к своим на мосту или к пограничной заставе крылатых, она вплавь перебралась на левый берег и кинулась звать на помощь. Сначала не заметила, что параллельно ей по другому берегу реки бежит еще один человек — но когда ветер со всей мощью ударил в плечо и точно пылинку покатил по траве, поняла, что разъярённая Аделия от неё не отстанет. «Что тебе надо, сестра?» — крикнула Джастина, срывая горло. та не ответила, а вновь закрутила руками, создавая смерч. Аделина хотела её смерти. И это осознание настолько поразило Джаз, что она не побежала, зная, что от смерча скрыться не удастся, тот лишь переломает все кости. Она выставила перед собой руки в защитном жесте. Когда-нибудь в будущем, когда Тина стала бы студенткой Академии, её учили бы этой сложной магической защите целый семестр. Но, зная, что в ней уже живёт магия, Джаз применила щит. Она не надеялась на успех, поскольку никогда не тренировалась, лишь рассматривала картинки. Но неожиданно преуспела. Несущийся на неё вихрь ударился о невидимую стену и, оттолкнувшись, с полетел назад. К хозяйке Подобного никто и никогда не делал. «Ведьма!» – истерически закричала Адель за мгновение до того, как её подхватил собственный смерч. Он поднял её высоко над землёй и со всей яростью сбросил вниз. Над рекой повисла оглушающая тишина. Даже вода затихла. Перестала журчать, точно поняла, какая только что произошла трагедия. «Адель!» – позвала сестру Джастина. Горло перехватило вместо звуков вырывался хрип. «Адель, пожалуйста, поднимись!» Но сестра лежала кучкой тряпья. Джаз бросилась в реку, с трудом выбралась из воды, но нашла в себе сила встать на ноги и шатающейся походкой дойти до сестры. Упала возле неё, уже понимая, что Адель ничем не помочь. Неестественно вывернутая шея и стеклянный взгляд, устремлённый на остров. Туда, где плавал в зеленой жижи человек, которого Ада, как теперь понимала Джаз, любила. Ревность толкнула сестру на отчаянный поступок. Джастина завыла в голос. К ней уже бежали люди, как свои, так и пограничники Гардевира.